которую иначе вам будет трудно понять. Он согласился, но я была принуждена писать в его присутствии и должна была остерегаться от слишком откровенных объяснений в письме. «Вот как все произошло», — прибавила Манон. «Я ничего не скрываю от вас, ни моего поведения, ни намерений». Девица явилась, я нашла ее красивой, и так как не сомневалась, что мое отсутствие причинит вам страдания,